Глава третья. Два часа спустя Мэлли сидела в саду. Вокруг ослепляя разнообразием оттенков цвели георгины. нежно розовый аделаида-фонтен, белый игольчатый аспен, буйство оранжевого и красного боудейшис и ее любимая арабская ночь с заостренными лепестками. глубокого бордового цвета. За маленьким участком пролегала узкая улочка, типичная для старого города, где проезды были тесными, дома старыми, цены на недвижимость низкими, а некоторые жители все еще разводили сады. За улочкой начиналась аэрострада. Подойдя к ограде, можно было увидеть непрерывный поток глайдеров, скользящих по воздуху. Повернув на аэростраде налево, окажешься в центре делового района Новых Дельф. Поворот направо приведет к террасам, где располагались туристические магазинчики и кафе, рассчитанные на богачей, ищущих атмосферы древней планеты и раскинувшихся вокруг провинций. Новые Дельфы были центром Юга, технологическим и экономическим сердцем субконтинента. Здесь вели свои битвы семьи потомков, поделившие город на зоны влияния. но те, кто вырос в провинциях, окружающих Дельфы, никогда не забывал о своей настоящей родине. Мелли купила дом ради сада и заполнила его георгинами, разбавив для благоухания несколькими бургмансиями и двумя деревьями шелковых розовых акаций. Садик стал для нее ярким, приносящим радость раем, маленьким торжеством жизни и цвета, свидетельством ее человечности, Доказательством того, что хозяйка может и давать жизнь, а не только отнимать ее. На коленях у Мелли лежал ноутбук с загруженным и уже прочитанным файлом. Текста напомнила наизусть. Пальцы касались распечатанной чуть раньше глянцевой фотографии Селина. Мелли убрала руку и опустила взгляд на божество своего отрочества. Он изменился не так сильно, как она ожидала. Годы беспощадно отточили и заострили его черты. Искусно вырезанная квадратная челюсть, твердо очерченный нос с небольшой горбинкой, скулы стали заметнее, щеки чуть впали, лицо казалось более выразительным. Густые черные брови и упрямая линия рта с узкими губами придавали ему мрачный, пугающий вид. Однако не просто суровым, а откровенно опасным делали Селина глаза. Темно-серые, цвета лучшей оружейной стали, проницательные глаза свидетельствовали о властности и интеллекте. Остром, как смертоносный кинжал, они совершенно не отражали эмоций, не позволяли увидеть даже мимолетный проблеск внутреннего состояния. Мелли отчетливо помнила, как всматривалась в их глубины, стараясь понять, что Селина чувствовал к ней, если он вообще что-то чувствовал. но все время натыкалась на непроницаемую темную стену. Каждый раз, видя эти глаза, Мэлли ощущала резкий прилив адреналина. Она заставила себя снова взглянуть на фотографию, пытаясь не обращать внимания на ускоренное, как у подростка, сердцебиение. Этот трепет, слабая боль в груди, озноб – это всего лишь горькие воспоминания глупой маленькой девочки, почти ребенка. Ее девичьи безрассудные надежды и мечты давно превратились в пыль. Мелли должна относиться к нему так, как всегда относилась к намеченным жертвам. В памяти возник образ молодого Селина на вечеринке. Красивого, высокого, с ленивой, самоуверенной улыбкой он стоял на веранде с коротким клинком в руке и предлагал гостям закидать себя пластиковыми банками из-под напитков. Ему тогда едва исполнилось 17, и он потрясающе выглядел на фоне клумб из цветов, в честь которых и была названа провинция Далия. Когда зал разноцветных банок обрушился на него, Селина рассек их клинком, движения его казались размытыми, в конце концов он остался совершенно сухим, тогда как плитка вокруг него была вся залита напитками и засыпана мусором. Семейство Карванна было известно своим великолепным даже для потомков умением владеть ножом. Мужчина, взирающий на Мэлли с фотографии, не стал бы так выделываться. Закаленный пятнадцатилетним участием в борьбе, идущей между семьями потомков, он бы наблюдал, вычисляя в уме вероятность успеха, пока не подвернулся бы удобный случай. И тогда Карванна... стремительно ухватился бы за свой шанс и извлек бы из ситуации всю возможную выгоду. Известно о четырех безрезультатных покушениях Населина, и, вероятно, еще дюжина или даже больше остались тайной. Она несколько раз легко прикоснулась к экрану ноутбука, вызывая запись единственного попавшего на видео покушения. Мелли уже дважды ее посмотрела. «Премьера Жигала, ярко освещенная улица», Красная ковровая дорожка простирается вглубь театра «Миранда». Из толпы поклонников доносятся восхищенные крики в адрес звезд и их сопровождающих. На огражденную площадку приземлился сверкающий глайдер по форме, напоминающий пулю. Люк поднялся. Из нижней части выехал металлический трап, обеспечивая пассажирам комфортный спуск. Вышел Селина. Высокий, стройный, ошеломляющий, мужественный в традиционном черном камзоле семьи Карванна, плотно облегающим его широкие плечи. Юноша ее детство возмужал, и это пошло на пользу его внешнему виду. «Даже слишком на пользу», подумала Мелли. Селина слегка наклонился, протянул руку, и тут же изящные пальчики накрыли его ладонь. Из глайдера появилась женщина, одетая в блестящее серебряное сари. Еще чуть-чуть Ее наряд можно было бы назвать вульгарным. Благодаря тонким шпилькам она казалась всего лишь сантиметров на пять ниже Селина, метр девяносто против его метра девяносто пяти. Копна светлых волос струилась по спине женщины и доходила почти до колен. Селина повел блондинку по ковровой дорожке. Они казались идеальной парой. Ее чарующее сияние контрастировало с его задумчивой мрачностью. Боль иглой пронзила грудь Мелли. «Старые мечты», — напомнила она себе. Атаку она почувствовала на мгновение раньше, чем увидела. Селина дернул головой, и толпы справа на него бросились четверо. Установленные службы безопасности театра магнитные разрушители не позволяли использовать огнестрельное оружие, поэтому нападающие выбрали темно-красные, мономолекулярные клинки. Селина толкнул спутницу назад, за спину, и бросился в бой. Он двигался невероятно быстро. Его изображение на записи казалось размытым пятном. Мелли постучала по дисплею, снизив на четверть скорость воспроизведения. Карван держал в руке простой металлический кинжал, которым рассек горло первого нападающего, оставив у того на шее ярко-красную вертикальную рану. Прекрасная работа. Такой удар позволил сделать длинный надрез на сонной артерии, не сбавляя скорости. Попасть в цель в этом случае чрезвычайно сложно. Все равно, что вспороть вдоль скользкую, колеблющуюся на ветру трубочку от капельницы. Мелли думала, что сила и ловкость Селина были выше среднего. Но, похоже, он обладал еще и сверхбыстрыми рефлексами. или имплантом, увеличивающим меткость, а может и тем, и другим. Следующий взмах кинжала рассек подмышечную вену второго атакующего, попутно пронзив почку третьего. На это движение Селина потратил на четверть секунды больше, чем рассчитывал. Было видно, как он сменил тактику на середине движения, с силой ударив четвертого противника ногой в шею. Перемотав на полсекунды назад, Мелли уменьшила скорость до половины и пересмотрела эпизод, когда четвертый ботинок Селина коснулся горла другого мужчины. Не было слышно характерного хруста, но Мелли увидела, как в области шеи позвоночник последнего из нападавших резко сместился. Удар сломал его. Мелли захлопнула ноутбук. Нет никаких сомнений, в случае прямого физического противостояния Селина убьет ее. она была невысокой, на голову ниже его. он также превосходил ее в весе, килограммов на сорок чистой мышечной массы, и в отличие от Мелли обладал усиленными способностями. исходя из того, что она увидела на записи, очень немногие смогли бы одолеть его в бою. кроме того, Селина повсюду сопровождали телохранители и Маркус. ни в коем случае нельзя забывать о Маркусе. Эмигрант с древней планеты во втором поколении, он плохо подходил для традиционных методов усиления способностей. Вместо этого во имя службы он сотворил со своим телом ужасные вещи. Настоящий человек-яд. Он убивал одним прикосновением. Несколько лет назад Карванна спас его, и Маркус был предан Селина как верный пес. Чтобы убить Селина Карванна, Мелли пришлось бы подобраться очень близко и изолировать его от охранников. Папа прав. Никто из Галдесов или их людей не смог бы устранить Селина. По сути, она единственный житель новых Дельф, способный добраться до него. А население города исчислялось миллионами. Отец мудро предположил, что она возьмется за это дело, если не ради семьи, то ради того, чтобы перевернуть последнюю страницу в истории своей несчастной любви. Он считает, что Мелли ненавидит Селина из-за того, что тот унизил все семейство Галдес, а также разрушил ее жизнь и лишил будущего. Конечно же, она просто обязана ненавидеть этого мужчину. Мелли вспомнила информацию из досье. Селина курировал ряд проектов рода Карванна, включая компанию Рабан и строительную фирму Sunlight. Он был полон энергии и не знал покоя, вывел свою семью на ведущие позиции. Благодаря ему они владели миллионами. По сути, он и олицетворял собой фамилию Карвана. Его смерть повергла бы их в хаос и обесценила принадлежащие им акции. Энджел, за астрономическую сумму, без сомнения умудрился заполучить расписание Селина на следующие две недели, в ходе которых тот должен будет проинспектировать новое строительство на юге. Следовательно, Карванну ждет шквал совещаний и деловых ужинов. И если в нем осталось хоть что-то от юноши, которого знала Мелли, то он эту кутерьму от всей души возненавидит. Слишком уж он деятелен и умен. Года, возможно, научили его проявлять терпение в общении с менее сообразительными людьми, но вряд ли он знает, Как в такой ситуации избежать скуки? Мелли изучила его последние строительные проекты. Он возводил красивые, полные света, утопающие в цветах здания, где современные технологии органично сочетались с провинциальной простотой. Мелли улыбнулась. Можно увести человека из провинции, но из его сердца провинцию не вытравить. Селина постарается под любым предлогом избегать утомительных формальностей. И это значит, что, скорее всего, он остановится в своем загородном доме на террасах и обедать будет в каком-нибудь кафе внизу. Иногда месть хорошо подавать с пылу с жару.